Глава 27. Час был поздний, но мальчишки не уходили из башни. Они в девятером очищали пороховой налет и выгребали клочки сженой бумаги. За дверью уже образовалась приличная куча мусора. Вечер выдался душный. Мальчишки обливались потом и разговаривали в полголоса, мечтая перенестись куда угодно, да хотя бы в школу. Всяко лучше, чем здесь. Дук выглянул из окна часовой башни и увидел внизу деда, который ненавязчиво посматривал вверх. Заметив в окне голову Дугласа, он кивнул и едва заметно помахал в воздухе недокуренной сигаретой. В конце концов город окутали сумерки, а вслед за тем наступила полная тьма. Тут появился сторож. Оставалось еще смазать огромную шестерню и маховики. Мальчишек охватило благоговения, смешанное со страхом. У них на глазах машина от мщения, которую они считали поврежденной, возвращалась к жизни. Причем с их же помощью. В слабом свете одной единственной голой лампочки сторож взвел огромную пружину и отступил. Чрево гигантских часов заскрежетало, содрогнулось, как от колик, и мальчишки отпрянули. Часы начали тикать. До боя курантов оставалось всего ничего, и ребята, попятившись, выскочили гурьбой за порог и помчались вниз по лестнице. Дук, замыкающий, том впереди всех. На газоне всю компанию встретил дед. Кого погладил по макушке, кого потрепал по плечу. Мальчишки разбежались по домам, предоставив Тому и Дугласу идти с дедушкой в табачную лавку «Юнайтед», которая по случаю субботы была открыта допоздна. Последние ночные гуляки разбрелись во своясе. Дед без помех выбрал самую лучшую сигару и, обрезав кончик, прикурил от негасимого огонька, горевшего на прилавке. Вкусно попыхивая, он смотрел на обоих внуков со скрытым удовлетворением. «Молодцы, ребята!» Изрек он. «Молодцы!» И тут раздался звук, который им совсем не хотелось слышать. Откашлившись у себя на верхотуре, огромные часы издали первый удар. Бом! Уличные фонари стали гаснуть один за другим. Бом! Дед обернулся, кивнул и, махнув сигары, дал команду внукам следовать за ним к дому. Они перешли через дорогу и двинулись вдоль квартала, а гигантские часы ударили еще раз и еще, отчего содрогнулся воздух, а в жилах затрепетала кровь. Мальчики побледнели. Дед заметил, но не подал виду. Между тем, все фонари уже погасли. Пришлось шагать в потемках, полагаясь лишь на узкий серп луны, указывающий дорогу. Они уходили все дальше от грозного боя этих часов, который эхом отдавался в крови и напоминал горожанам о неизбежности судьбы. Позади остался овраг, а в нем, возможно, притаился новый душегуб, готовый в любой момент выскочить и утащить их к себе. Вдалеке Дух различил темные очертания нехорошего дома над оврагом и впал в задумчивость. Наконец, уже в непроглядной тьме, с последним раскатом боя здоровенных часов, они втроем дотащились до тротуара перед своим домом, и дедушка сказал, «Спокойной ночи, ребятки! Храни вас Бог!» Мальчики разбежались по своим спальням. Они ощущали, хотя и не слышали, как тикают башенные часы, а под покровом ночи крадется будущее. В темноте Дук услышал, как Том зовет его из своей комнаты напротив. Дук, чего тебе? Оказалось, не так уж трудно». «Пожалуй», — отозвался Дук. «Не так уж трудно». «Мы справились, по крайней мере, восстановили порядок». «Не уверен», — сказал Дуг. «Точно говорю», — настаивал Том, «потому что эти проклятые часы утром прикажут солнцу взойти. Скорей бы». Вскоре Том уснул, а за ним и Дук тоже.